Какая пытка ужаснее. Раз уж зашел разговор о румынских тюрьмах, то скажу, что самое страшное там — это кандалы, заявил Катарео. Кандалы — это тяжесть, ляск и холод. Пятнадцать килограммов железа и льда. Тащишь за собой впившегося в тебя зверя, и сам едва тащишься. И если ты, как и он, не шевелишься, тебя давит его тяжесть, а если идешь, он вонзает в тебя зубы при каждом твоем шаге. Обычно ты своих цепей не видишь, ведь ты живешь в подземных темницах и переходах, где ночью стоит непроглядная тьма, а днем вечерней суммы. Но иногда, если, допустим, тебя переправляют в другую тюрьму и ведут к начальнику или к судье, на мгновение увидишь в преддневном свете кольчатое, тесно прильнувшее к тебе чудовище. Оно оплело твои руки и ноги и сомкнуло свои челюсти вокруг щиколоток и запястья. Мои цепи остались там, но они живы. Катареу протянул руку, указывая сквозь стену туда, где находилась румынская граница. Четверо его спутников тоже взглянули в ту сторону, и глаза сверкнули. Катареу явственно видел, как его цепи, словно живые, обвили тело другого узника. Счастливое лицо беглеца, вырвавшегося на свободу, омрачилось. Этот мужественный человек, который когда-то плюнул в рожу полицейскому, загонявшего ему под ногти острие ножа, готов был разрыдаться, как ребенок. До границы было недалеко рукой подать. Эти пятеро бежали из румынской тюрьмы, перебрались в Турцию и скоро должны были уехать в Россию. Как обычно бывает с людьми, пробудившимися от страшного сна, они вспоминали обрывки кошмара, от которого спаслись лишь чудом. Казалось, будто В деревянном домишке Эридной Капу допоздна засиделись односельчане, рассказывая по очереди страшные сказки о привидениях. Я слушал. Я знал все, что говорят эти люди, вырвавшиеся живыми из ада, истинная правда. Я слушал и запоминал, чтобы рассказать людям о том, что происходит в 1926 году в самом центре Европы. «Кандалы — это, конечно, верно. Но есть кое-что и похуже, — вступил разговор Спиридон. Про клетку слышали? — Клетка — это что-то вроде футляра для часов, — говорил Базиль Спиру. — Тебя втискивают туда стаймя. Но часы хоть маятником могут двигать, а ты даже пошевелить рукой не можешь». Тебя защемили в этом ящике, и стой торчком, как деревянный солдатик. Тут тебе сразу и одиночка, и смирительная рубаха, и гроб, и стальной панцирь. Мы и раньше слыхали о таких вещах, но Спиридон заставил нас взглянуть на них по-новому. Он весь дрожал. Казалось, говорила каждая клеточка его тела. Говорила так красноречиво, что нам почудилось, будто мы сами сидим в клетке — и нам стало не по себе. Стоишь в этом ящике десять дней. Вся кормежка — кусочек кукурузного хлеба и вода, а иной раз ничего не дают ни крошки. Через три дня ноги распухают, и опухоль постепенно поднимается вверх. Кандалы прорывают кожу и врезаются в тело. Иногда дают день передышки, и ты валишься на землю, словно у тебя переломаны все кости, потом тебя снова суют в ящик еще на десять дней. Такую штуку проделали несколько раз с Максом Гольштейном. Вот живуч был человек. Немало им пришлось потрудиться, чтобы уморить его. — А Герла? — спросил и он. — Ты забыл про Герлу, дружище? Камне выдолблена дыра. Если встать на ее дно и выпрямиться во весь рост, то края этой ямы доходят тебе только до пояса. Тебе приказывают съежиться там так, чтобы наружу ничего не высовывалось, а для этого надо скорчиться в три погибели. И вот тебя заталкивают туда, пригибают, придавливают и приковывают к цепям вделанным в каменные стенки, так что ты своим телом буквально закуприваешь эту нору. Сидишь там от трех месяцев до года, кормят только три раза в неделю вонючими бобами пополам с червями. Иной раз льют в яму воду, но не до самого верха, иначе ты захлебнешься и перестанешь мучиться. Когда я вышел из-под земли на волю, И посмотрел на себя в зеркало, продолжал и он. Я увидел старика, но ну вот как будто глядел на меня покойный мой дядя. Сказать по правде, — закончил он, обращаясь ко всем, — я не люблю, когда мне перечат, но если бы сейчас кто-нибудь крикнул мне, ты паршивый лгунишка, и доказал бы мне, что так оно и есть, я был бы благодарен. Этому человеку. Но тут раздался голос верджила, который подхватил страшный припев. Бывает и похуже, еще хуже, чем когда разбивают кости молотом или подрезают и сдирают с тебя кожу до тех пор, пока не останется самая малость, чтобы ты окончательно не умер. Они там умеют убивать несколько раз подряд. Есть нечто похуже. Есть болезнь, которой вас заражают. Клетка и Герла — это верный туберкулез, — в один голос сказали и он и Спиридон. Я говорю о болезнях, которыми вас истязают так же, как побоями. Я поведу речь об одной из них. Сыпной тиф — вот как называется эта страшная болезнь. В тюрьмах Румынии ею тоже пользуются для того, чтобы сломить политических заключенных. Это незримое орудие пытки, от которого нигде нет спасения. Есть тюрьма, галата, где все пропиталось этой заразой и сгнило от нее. Впрочем, буржуазные газеты и не скрывают этого. А уж если буржуазная газета говорит о таких вещах, значит умолчать о них невозможно. В галате тиф сочится со стен, струится с потом и слезами. Он таится под верхним слоем земли, под коростой стен. В нечистотах у дверей камер и даже в толще столбов. Разумеется, на тюремных нарах здоровые лежат в перемешку с тифозными. Когда те умирают, в шам, сосавшим их кровь, не остается ничего другого, как перебраться на живых, В шам нужна горячая пища. Видишь, как они ловко обошли закон, запрещающий в Румынии смертную казнь. Куда денешься от вшей разносчиков тифозных бацил? Они набрасываются на тебя, и во мгновение ока твоя кожа кишит этими паразитами и становится похожей на газету с шевелящимися буквами. С нами в галате сидел Симеон Криой. Три недели он провалялся среди нас без сознания. Весь он как-то странно дергался и бредел с утра до вечера и с вечера до утра. Пустяки, это у него расстройство желудка, от того и судороги, сказал врач. Он поел Симеона настоем ромашки и слабительным. Но мы, двадцать пять заключенных, сидевших в одной камере с больным, мы-то отлично знали, что с Симеоном. Ведь мы часами смотрели на кучку тряпья, под которую еще теплилась в человеке жизнь, заставляла его метаться и стонать на зловонной циновке. Сам понимаешь, подстилку никогда не меняли, а уж о том, чтобы носить больного к параше, не могло быть и речи. Вокруг стоял такой густой смрад, что его, казалось, можно было потрогать руками. Неделю спустя кто-то отважился сказать старшему надзирателю, «А что, если помыть Семёна в бане?» Лицо тюремщика стало красным, как свекла. «Ишь, чего захотели? Баню!» «Ничего, пять лет обходился без бани, и еще обойдется!» заорал наш всесильный владыка. «Иные в тюрьме по семь лет бани не видели и прекрасно себя чувствуют. И вообще, чего вы...» Не в свое дело суетесь. Представляешь себе проблему? Как спастись от смертельной заразы нам, одетым в рванье, которое досталось по наследству от ушедших в землю узников? Нам, чья пища состояла из нескольких глотков кипятку, именуемого чаем, холодной мамалыги и чуть теплой похлебки из гнилых бобов, нам, которым было отказано в санитарном надзоре, и которые пользовались услугами врача, забывшего свой долг, нам, искусанным ядовитой нечистью, грязным, немытым, скученным в тесных камерах. Временами мы на что-то еще надеялись, бывают же такие странные мечтания, но главное, мы боялись. Мы стучали зубами от страха. Нам казалось, что у нас начинаются судороги, и зловоние, исходившие от циновки Симеона — окутывала нас, словно сама смерть. Однажды ночью семён умер. На другой день нам приказали раздеться и пропарили нашу одежду. Но что проку в этих нежностях? Чтобы обезвредить одну только нашу камеру, понадобился бы пожар и всемирный поток. И вышло как-то так, что надзиратели и тюремщики стали обходить нас стороной. Они пропали, исчезли. К нам приставили солдат. У нас ведь солдаты, как вам известно, на все годятся. Однако стаскивали Семёна Снар нар сами заключенные, которых ловко подпоили. Они же вымазали труп и известью и зарыли в землю. В тот же день один за другим стегли Василий-бандит, Федор-карманник и Вася-политик. Никому не было дела до них. Я уже сказал, что наши хозяева куда-то запропастились. Тюремные пауки выжидали, затаившись в дальнем конце своей паутины. Состояние заболевших быстро ухудшалось, и вот уже в камере трое кричали в бреду. Их бессвязные речи воскрешали важные события в земном существовании каждого из них. Вася, которого осудили за то, что он не позволил чиновнику отнять у него его клочок земли, Это называется политикой, и здесь, возможно, есть доля истины. Вопил во все горло, где же она правда? Правда-то где? Василию мерещилось, будто его окружили жандармы. Он с криком отбивался от них и требовал, чтобы Бог, покровитель бандитов, пришел к нему на помощь. Что касается жулика Федора, то он громко попрекал своего приятеля, комиссара полиции. Ему чудилось, что он... Делит с ним воровскую добычу. Дело для Федора привычное, как и для многих людей такого сорта в Румынии. Как раз из-за дележа, а не за кражу, угодил он за решетку. На исходе шестых суток крикуны угомонились, и не мудрено. Всех троих облили известью, и три белые колоды исчезли в земле. А мы, терзаемые страхом, ждали, когда внутри нас прозвучит смертный приговор. К тому времени обнаружилось еще шестнадцать случаев заболевания Тифом в разных камерах Галаты. Я слышал это от Спиру, а Спиру говорит только то, что видел сам или знает наверняка. Один седовласый крестьянин никак не мог дождаться, когда же, минуют две нескончаемые недели, которые ему еще оставалось отсидеть до конца срока. Вроде не так уж много, две недели, а все же поскорее бы. Старика скрутило в три дня. Как раз накануне освобождения его опустили в белое месиво, разъедающее тело до костей. Господин Чернат, генеральный директор тюрем Великой Румынии, возвращался из своего поместья в Бессарабии когда ему сообщили о распространении эпидемии Тифы. О Тифе ему было известно давно, но тут Черноц струхнул не на шутку. Дело принимало серьезный оборот и, отложив все заботы, спешно телеграфировал в Галату. Телеграмма была короткой и ясной. Впредь до особого распоряжения не направлять из Галаты заключенных для работы на моих полях. Он-то знал, что следует принять меры предосторожности против зараз. Когда Верджил кончил, слово взял Теодор, старый заключенный и не такой повидал на своем веку. Свой рассказ он начал иначе, чем другие. «В желаве нас тоже истязали и били» и близился понемногу день, когда нам предстояло стать грудой трупов и отправиться на кладбище. Но больше страданий, чем пытки и мерзкая пища, нам причиняла мысль, что дело наше, как нам казалось, проиграно. Нас заставили замолчать, другие, оставшиеся на воле, тоже умолкли. Когда ничего не слышишь, кажется, будто все безмолвствует. Нас приговорили на долгие сроки, кому дали пять, кому десять лет, а кому и больше. Иными словами, к чему не душой? Все мы были осуждены на смерть. А что если и революция, которая принесла бы спасение беднякам, тоже брошена за решетку и приговорена к смерти вместе с нами? Тогда все, что было сделано, и весь наш упорный труд – и то, что мы добровольно лишили себя ласки женщины, лишили семьи, и то, что мы отказались ради других от своего места в земном раю, и наши бесчисленные страдания – все, все напрасно. Вот о чем мы думали каждый про себя. Ведь перекинуться словечком друг с другом даже о пустяках было совершенно невозможно. И над таким важным вопросом мы размышляли в одиночку. Только потом выяснилось, что все думали об одном и том же. Словом, пламя в наших сердцах угасало. Мы превращались в скотов, занятых только своими страданиями. Нас волновали лишь тюремный режим и обращение с нами. И тогда мы начали голодовку. Это получилось как-то само собой. Попросту говоря, пришел конец нашему терпению. Мы и раньше говорили «к черту все», но теперь сказали этого весь голос. Коли на то пошло, хуже той нашей жизни быть не могло, а если уж подыхать, так подыхать по своей, а не по их воле, мы можем лишить их хотя бы такого удовольствия. 8 дней мы, двадцать четыре узника, не прикасались к той мерзости которая не дает заключенным в румынских тюрьмах умереть от голода, и которая во время раздачи еды вызывает у них такое отвращение, что приходится заставлять себя есть через силу. И странное дело, наша чудная забастовка удалась. Просто удивительно, как здорово она удалась. Военный министр Рашкану Пошел на такие уступки, что мы только диву дались. Нам предоставили совершенно невероятные льготы. Позволили короткие прогулки во дворе, разрешили читать правительственные газеты, отменили телесные наказания и запретили сажать нас без всякого повода в клетку. Что-то уж больно здорово усомнились некоторые. Другие возражали, они испугались. А может быть там наверху, в мире живых, рабочий класс вошел в силу, почему бы и нет? В апреле комендант собрал нас и объявил. 1 мая начинаются пасхальные праздники нашей Святой Православной Церкви. Вы получите мясо, пирожное и вино». Затем он сообщил нам новость. «Христос воскрес!» «Большое спасибо!» — послышались злобные голоса, и эти слова были как плевок. Должно быть, не расслышав, комендант продолжал. «Но это не все!» Кроме того, 1 мая — праздник труда. Вы можете справлять его, как вам нравится. Вы вольны отметить это событие по своему усмотрению. Весь день 1 мая пойте и разговаривайте сколько угодно. Человек, державший перед нами такие речи, слыл изощреннейшим и способнейшим тюремщиком, ведь это был сам комендант Аргир, и этим именем все сказано. Сами понимаете, довольно странно было слышать от него такие слова, но еще поразительнее было то, что он сказал правду. Нам позволили отпраздновать в своем кругу 1 мая, как будто мы находились у себя дома или того лучше в свободной стране. В тот день в Желаве пели революционные песни и говорили речи совсем как на митинге приятель выбрали председателя, президиум, и выступали ораторы, разоблачали капитализм и объясняли значение 1 мая перед собравшимися во дворе политическими заключенными. Правда, туда затесалось несколько бандитов и убийц-уголовников, но, в конце концов, они ничем не хуже агентов сигуранции которые пробираются на сходки и собрания. Да и то, если уж говорить об уголовном праве, то, сдается мне, не мешало бы подсчитать, сколько раз само общество заслуживало того, чтобы предстать перед настоящим судом и понести наказание как лицо, ответственное за преступность. Зачитали резолюцию, единогласно приняли ее, и в заключение спели «Интернационал». Солдаты-часовые, расставленные на гребне восьмиметровой стены, которые возвышаются над подземными казематами желавы, оцепенев от ужаса, слушали песню, доносившуюся до них из глубины могилы. Наступил вечер. Нас заперли в камерах. И после такого дня нам стало даже горше, чем прежде. Тем более, что мы пробыли во дворе допоздна, и увидели на небе звезды, которых не видели долгие годы, и которые многим из нас не суждено было больше увидеть. Теодор умолк. Что же было дальше? Ничего. Все то же самое. И потому нам было еще тяжелее. После такого праздника, понимаете? Установился прежний тюремный режим. Все обещания, какие нам надавали, оказались пустым звуком. В нас разожгли еле мерцавший огонек надежды, а потом снова мрак, отрешенность и безмолвие, не говоря уж о побоях и издевательствах. Повторяю, мы еще сильнее чувствовали себя заживо погребенными. Я убедился в этом, когда после первомайской передышки все опять пошло заведенном порядком. Говорят, во времена инквизиции, изощренные в своем искусстве иезуиты, забавлялись тем, что подвергали несчастные жертвы, заточенные в мрачных импасы, пытки надежды. Им внушалась мысль, что они смогут бежать. Однажды ночью снимали охрану, отпирали двери и узнику позволяли Беспрепятственно добраться туда, где начиналась свобода и светило солнце. Но едва он ступал на вольную землю, как его внезапно хватали. С нами поступили точно так же. Нам помешали окончательно погрязнуть в тупом безразличия и покорности и покончить жизнь самоубийством, ибо хотели внушить нам, что наша песенка спета и что наше великое дело там, за стенами тюрьмы, Обречено на неудачу. Нам дали поблажку для того, чтобы злее надсмеяться и покончить с нами раз навсегда. Пытки, о которых вы рассказывали, товарищи, и мы тоже получили свою долю, это пытки, страшнее которых нет для человеческого тела. Но для души человека нет муки ужаснее, чем эта затея с праздником труда и свободы. На дне медвежьей ямы короткая передышка среди непрерывных страданий и зверсток. Выговорившись, каждый в свою очередь пять заклинателей страшных видений поднялись. Стояла ночь, и им пора было идти спать, потому что на завтра утром они уезжали, чтобы начать новую жизнь в стране, где сияют великие будни мирного труда. Они постояли немного, прежде чем разойтись и лечь в постель, и тут кто-то из них сказал. И когда только народ поймет, что он похож на толпы заключенных, которых изредка одурманивают праздниками и представлениями, потому что таким путем легче его обмануть, отомстить ему и наказать его за то, что он... Народ.